Глава четырнадцатая Алекс увидел, как чудище подняло свою голову от подноса с мясом и налитыми кровью глазами уставилось на Стена. Над кровожадным лицом нависли гигантские брови. Существо вытерло запекшуюся кровь с губ длинно-щетинистой бородой и ухмыльнулось каким-то своим грязным мыслям, обнажив при этом широкие желтые зубы. Потом неуклюже поднялось на ноги и доспехи заскрипели подвесом многочисленного оружия. Чудище сделало три шага вперед, касаясь пола бугорчатыми волосатыми лапами. Оно было метровой толщины и весило не менее 130 килограммов. В торсе высотой всего полтора метра таилась могучая сила. Мускулы этого создания, несомненно, были такими же твердыми, как у Килгура, несмотря на то, что Алекс вырос в мире с необычайно большой силой тяжести. Позвоночник чудища был искривлен, и туловище держалось на ногах, словно кривой древесный ствол. Существо поднялось во весь рост, держа огромный рог, наполненный стрегом. Его рычание заполнило зал, словно взрыв небольшой бомбы. — Клянусь бородой моей матушки! — прогрохотало оно. — Не могу поверить! Существо проковыляло к столу и нависло над стеном. Хмельные слезы брызнули из зияющих дыр. которые пхоры называли глазами. Заплакав, словно лохматый ребенок, Ота прижался к стену. Его дыхание, разбавленное стрегом, казалось, могло содрать кожу с лица самого закоренелого космического волка. "Я тебя люблю, как брата", прорыдал Ота. Вождь пхоров повернулся к пирующим подданным и взмахнул своим рогом, выплеснув целую лужу, которая могла бы утопить маленького человека. «Мы все любим его, как брата!» – громогласно всхлипнул он. «Скажите ему, братья и сестры, или мы не пхоры и будем скрывать гордые чувства?» «Нет!» – раздался единый вопль, – более чем сотни собравшихся здесь воинов. «Поклянитесь в этом, братья и сестры!» – прогремел Ота, обращаясь к остальным. «Клянемся отмороженными задницами наших отцов. Мы любим тебя, Стэн!» Лянемся! раздался ответный рев. Отто бросился к стену и зарыдал. Алекс вздрогнул. Он не завидовал такой популярности стена у этих существ. В огромном зале было и несколько воинов людей, разбросанных среди бхоров. Из всех пар восхищенных глаз, уставленных на стена, возвратившегося героя, одна пара глядела на него с особым интересом. Девушку звали Синт. Она была очень-очень юной и очень-очень красивой. Она была просто чертовски привлекательна, а кроме того, слыла мастерицей в наивысшем искусстве, искусстве убивать. Она была снайпером. Ее личное оружие начинало свою жизнь обыкновенной имперской снайперской винтовкой, теперь уже ставшей редкостью. Винтовка стреляла стандартными пулями с АМ-2, но пули выталкивались не лазерным лучом, а линейным ускорителем. автоматически выбиравший мишень-прицел переменной мощности, определял расстояние до цели. Затем его можно было подстроить вручную, например, если выбранная цель прикрыта каким-то предметом. Такое оружие могло стрелять даже из-за угла. Винтовка никогда не поступала в продажу и не шла на вооружение союзников Империи. Син приобрела ее на черном рынке, а затем усовершенствовала по своему вкусу. Приклад был переделан под ее руку, Вес ствола увеличен для лучшего баланса и меньшей отдачи. Установлен двойной спусковой крючок, добавлена сошка и т.д. Винтовка и сама по себе была тяжелой. Усовершенствование синт сделали ее еще тяжелее. Но, несмотря на свою изящную фигурку, синт могла час за часом тащить ее по холмам и горам без видимых усилий. Невозможная, казалось бы, для обычного женского организма сила достигала сведением особых гормонов. Основная проблема этой винтовки заключалась в том, что ее снаряжение, как и всякая другая форма АМ-2, была в настоящее время большим дефицитом. Поэтому Синд тренировалась любым другим оружием, которое попадалось ей под руку, и могла выследить и уложить любого чем угодно, от арбалета до лучемета. Как и большинство воинов-бхоров, она прошла тренировки по всем видам боевых искусств. На корабле, например, она была вахтенным офицером и испытала себя в нескольких боевых стычках. Молодая женщина была из дженнисаров, точнее, из экс-дженнисаров. Дженны подчинялись строжайшим военным законам и служили ударной силой теократической монархии Толомейна, которая некогда с невероятной жестокостью правила планетами в созвездии Волка. Волчьи миры, теперь контролируемые Бхорами, всегда являлись маленьким источником постоянных неприятностей Вечного Императора. Маленьким только потому, что эта система находилась на самых задворках Империи. Впрочем, с точки зрения бхоров, они были не так малы. Их культуру быстро сводили на нет кровожадные джены. Бухоры оказались на грани вымирания. За много лет до рождения Синт, далеко за пределами Волчьих миров, было сделано важное открытие. обнаружили новое месторождение Империума X, вещества, которое могло экранировать АМ-2, а значит и управлять этим стратегическим материалом. Однако пути грузовых караванов пролегали вблизи оживленных маршрутов людей Таломейна и его боевого отряда Дженнисаров. Одурманенные навязываемой им жестокой религией поклонением Таломейну, Джены стали затычкой в исключительно важной бутылке. Стен и Алекс руководили тогда командой богомолов, постараясь, чтобы вытащить эту затычку. Последовавшей кровавой разборке Стенну в конце концов удалось воспользоваться брешью в геополитике, столкнув друг с другом двух конкурирующих первосвященников. Погибли оба. Кужа Су Стена в результате объявился третий религиозный лидер, настолько же сильный, настолько и вероломный. Он был еще и знаменитым героем-воином. аскетом, философом, что притягивало фанатиков даже больше, чем преклонение перед Таломейном. И вдруг этот новоявленный лидер объявил последователям, что он сам и есть Толомейн. Затем разоблачил свою собственную религию, как погрязшую в грехах, призвал народ к миру и потом покончил с собой. Весьма удачный поворот событий. Впрочем, удача в этом случае была обеспечена жестокой атакой на плод пророка. за которое последовала тщательно продуманная с беседа с глазу на глаз, а также инъекция гипнотического препарата в вену, после которой Пророк был запрограммирован на покаянную речь и последующее самоубийство. С неохотного благословения Вечного Императора, Ота и его Бхоры были признаны новыми хозяевами волчьих миров. Многие источники до сих пор согласны, что это было проделано просто блестящее. Хоры позволили другим существам думать и говорить все, что они захотят, лишь бы это не мешало жизни созвездия Волка и не разжигало новой вражды. Как ни странно, несмотря на свои древние корни, религия Толомейна потерпела крах, когда пала власть пророка. Помогло тут и то, что зрелище двух дерущихся богов было настолько смехотворным, что это поняли даже крестьяне, возделывающие дальние земли. Дженнисары же стали крестоносцами без креста. Они пришли к новому мирному образу жизни, но одновременно и стыдились и гордились своими древними традициями. В такой семье и выросла синт. Предание старины ей рассказывали тихонько в семейном кругу, среди старинного оружия, украшавшего стены, а временами и громко, на сборах всего клана, которые проводились в уединенных местах. Синт выросла на старых традициях. Она была из тех прежних дженов, у которых в крови кипела любовь к оружию. С детства девочка презирала обычные игры других маленьких дженов. Игрушечное оружие было ее любимой забавой. Видеокниги о великих битвах и героических подвигах волновали ее куда больше, чем волшебные сказки. Так что неудивительно, что когда синт выросла, она пошла добровольцем в армию пхоров Да, к старым врагам своего народа, но ничего лучшего просто не было». Ее инстинктивное умение обращаться с оружием быстро завоевало симпатии Пхоров. Теперь, как только где-нибудь разгорался конфликт, требующий вмешательства вооруженных сил, Син была среди первых добровольцев, и брали ее тоже среди первых. На ее молодость скидок не делали. Скорее всего, это даже было плюсом, поскольку Синт любила схватки больше, чем Стрек. То могучее и злое зелье, которому давно пристрастился Стэн, а затем с его подачи и Вечный Император. Бхоры поощряли увлечение Юнасин, синт и хвалили ее на своих грандиозных пирушках и пьянках. Когда бхоры пьяно плакали и поглаживали своего явно смущенного друга, Син с обожанием глядела на великого стена, Ведь подвиги именно этого человека восхвалялись на попойках бхоров более чем чьи-нибудь еще. Не было такого бхора. который прошел бы мимо Стена, не бросив восхищенного взгляда или замечания, даже если он и не имел к тем событиям прямого отношения. Истории о Великих Свершениях пересказывались вновь и вновь, и каждый раз Стэн и Алекс озарялись все большей и большей славой, особенно Стэн.